Глава 18. Днем Павел еще раз съездил к рыбачьему домику. Обошел ближайшие окрестности, еще раз все осмотрел внимательно, чтобы обнаружить хоть какие-то следы. Впрочем, не какие-то, а отпечатки шин. Отпечатков было много, потому что приезжающие сюда люди почти всегда заезжали и в лес. Вряд ли за грибами, скорее всего, из любопытства,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 Сказал еще, что городку земельки прирезали изрядный кусочек. Тот самый кусочек, на котором теперь ваши дома стоят. Гораздо больше. Потом сделали и утвердили у губернатора области новый план генерального развития города. Новые дома, улицы. Население должно было достигнуть двадцати тысяч. А еще гостиницы, дома, отдыха, современная поликлиника и больница, зоны отдыха с пляжами и так далее. Друян номер.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 но павел махнул рукой вряд ли он в розыске потому что ищут пожарные ищет милиция ищут фотографы а вороватые банкиры давно уже на острове с которого выдачи нет в англии что ли но ну, если разыскиваемые в англии то такого уже не ищут потому что местонахождение установлено вот помню одного такого искали даже я ориентировку получил а там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 Танцуют хорошо многие. Даже я когда-то в начальной школе всех в присядку переплясывал. Особые приметы помнишь? — Откуда? Мы тогда посмеялись. С кем же я смеялся тогда? Кто-то был у меня. Уж не погуден ли? Да нет, тот другой. Не помню. Лет пять назад это было. Я только начинал тогда здесь. Можно, конечно, пошустреть, посмотреть.